Актерской жизни обучали меня все, и все по-разному, и всем я благодарен искренне. Только на один вопрос ни разу не ответил мне никто, хотя единодушно соглашались с тем, что это нечто существует. Я говорю о тех странных, чисто вампирских отношениях, которые завязываются у актера с залом. Происходит некое загадочное перекачивание непонятной мне энергии. И если публика отзывчива, я ощущаю сильный подъем духа, Это еще можно как-то объяснить. Но главное, он не проходит после выступления. И вовсе это не естественная радость от удачного концерта, а типичное вливание энергии. Забавно, что о том же говорят мне в таком случае и зрители. А при чтении в болото, если в зале бродит вялость и снисходительная апатия, часто это зависит и от возраста зрителей, то в конце такой ощущаешь истощенность, пустоту и высосанность, будто из тебя эту энергию незримо откачали. Зрители же говорят и в этом случае, благодаря и удивляясь, что они как будто зарядились. Уже не раз и не десяток раз я убеждался в этом и уверен, что когда-нибудь такое даже смогут измерить, когда поймется, о чем речь. А выступления преподносили мне сюрпризы, закаляющие дух. Давно уже я сочинил себе уловку, выбирал в зале 8-10 симпатичных лиц, и обращался к ним, читая и рассказывая. А попутно попадались в глазу пять-шесть лиц, симпатичных настолько менее, что я решал на них и вовсе не смотреть. Но надо ли рассказывать, что именно на них классы и соскальзывал упрямо? Однажды я от одного такого зрителя не сумел оторваться вовсе. Я все время на него смотрел. А он, держа лицо гранитно-каменным, смотрел на меня тоже. И не улыбнулся он ни разу. Я решил, будь я не я, тебя я рассмешу. И как плохие артисты в сельских клубах, стал я безобразно педалировать смешные места. Все отделение. Я даже от бессилия вспотел. За залом не следил я вовсе. Все напрасно. А в антракте этот человек ко мне вдруг подошел. И с тем же каменным лицом купил три книги. А потом сказал, позвольте я пожму вам руку. Мне так замечательно вас слушать. Вы бы хоть раз улыбнулись, горько сказал я ему, ведь я в вас оббился, вас рассмеивая. Я это заметил, так же холодно ответил он, я вам ничем помочь не мог. У меня паралич лицевых мышц. А в Бостоне концерт был как-то в частном доме. Собралось человек 60. Мне каждый виден был отлично, и с начала самого глаз начал у меня соскальзывать на двух девиц которые зачем-то демонстрировали мне свое полнейшее пренебрежение. Одна чесалась где ни попади или рассматривала потолок и стены, а вторая, минут пять подремав, на меня смотрела, как на попугая в зоопарке, а потом задремывала снова. Очень это было неприятно и загадочно. И так же все после антракта повторилось. Зол я был, как сволочь. И когда на выпивке мне хозяйка дома что-то ласково спросила насчет публики, я бормотнул в ответ невразумительное нечто и угрюмое. Она недоуменно отошла. Спустя полгода я уже забыл о той досаде. Позвонила мне приятельница по поручению той женщины. Как-то по случаю они восстановили ситуацию. Девицы те были американками, которых ухажеры не могли на эти два часа оставить, ибо вместе приехали откуда-то издалека. И зря я так тогда и звелся. Мне приятельница передала, что все по этому поводу смеялись. А я вспомнил ощущения свои и снова залился печалью о превратностях актерской жизни. Чтобы достойно и красиво завершить эту главу, я расскажу про некий высший миг известности. Меня в Испании, в Мадриде и не где-нибудь, а посреди музея Прада опознал в мужском сортире русский турист. Мы стояли, друг на друга не глядя, тесно прильнув к своим писсуарам. Тесно, потому что некогда в Одессе, по преданию, над писсуарами бывала надпись: Не льсти себе, подойди поближе. Друг сосед мой наклонился к моему уху и негромко спросил: Не тот ли я губерман, который пишет Гарики, с достоинством, подобающим ситуации, я подтвердил, что это я. И тут он стал жужжать мне в ухо нечто упоительно хвалебное. Свои процессы мы не прекращали. Чуть наклонив из вежливости голову в его сторону, я вдруг заметил с ужасом, что он, не прекращая говорить, пытается переложить из правой руки в левую, чтобы пожать мне руку. Но я освободился первым. Праздник, который всегда со мной. название этой главы «Преувлечения» нет. Она о записках, которые я получал от зрителей за годы мельтешения на сцене. Новинкой такой вид общения для меня не был. Еще в России приходило ко мне множество читательских писем. Так как я писал книги о науке, то и вопросы ко мне шли вполне по делу. От солдат. Как улучшить память, потому что им на лекции сказали, что она сильно портится от анонизма. От домохозяек. Чем исправить плохое настроение мужа с похмелья и в жутком изобилии мысли разных сумашаев по поводу неверного устройства мира. Одно из таких писем я помню почти наизусть до сих пор, потому что очень любил пересказывать его приятелям-врачам. Оно начиналось не с обращения к редакции или автору, а прямо с самой сути. «Идемте», – раздался надо мной мужской голос, и я почувствовал две крепких мужских руки чуть выше своих локтей так я оказалась в психиатрической лечебнице имени профессора Кащенко. Практической причиной забирания были мои практические успехи в системе йоги и плавание в ледяной воде на пятом месяце беременности. Далее шла грустная биографическая проза об отсутствии отца и про больную мать, которая тоже много времени содержалась в такого рода заведениях. Но у дочери характер был иным. Я поняла, что выйти на свободу я могу – подчинив своей воле 50 лечащих врачей. Для этого мне надо было изучить их внутреннюю сущность. Я изучила ее, что произвело на меня удручающее впечатление, в скобках. Вот, собственно, ради последней фразы в скобках я читал это письмо приятелям врача. И сейчас жалею, что отнесся несерьезно к сути того послания. Мне предлагали соавторство, мне предлагали написание совместной книги, а я смеялся идиот. Вот так проходят в суе звездные часы тех, кто не способен их опознать. Но ныне уже поздно. Разных писем было два мешка. Они лежали на трисолях в нашей квартире. И во время обыска один из ментов так и не слез с лестницы Стремянки. Он как начал просматривать эти письма, так и просидел там добрые часа четыре. А потом все письма куда-то делись. Выбросили их, скорее всего, убирая квартиру перед отъездом. А жаль, там еще были письма от людей, ставших ныне жутко знаменитыми. Я бы сейчас эти бумажки продавал фанатам и жил припеваючи. Не сосчитать потери от легкомыслия, печально думаю я и теперь, выкидывая рукописи графоманов. В Израиле я начал получать записки по ходу чтения стишков, а после каждого концерта их выбрасывал. И тут одна моя приятельница... Еще в 50-е годы была она известной виолончелисткой. Мне сказала, «Гарик, не будь идиотом, не выбрасывай записки. Вы об этом потом горько пожалеете. У меня за всю свою концертную деятельность была всего одна записка, и я плачу, глядя на нее». Такие лезут в голову сентиментальность. Записка-то и впрямь была достойна многолетнего хранения. Приятельница вспоминала, «Вы представьте себе, Гарик, на дворе 50-й год». У меня сольный концерт, а я выползаю на сцену, ставлю между колен свою виолончель и начинаю на ней пиликать. И тут немедленно из зала записка. Только сильно старшее поколение может еще помнить вылащенных конференсье и ведущих тех лет. Фраг, манишка, бабочка. Такой ведущий и поднял эту записку, громко и торжественно возглашая. Какая интеллигентная наша советская публика! Даже на музыкальных вечерах шлют записки. Я сейчас прочту ее всем. На колочке бумаги было написано «Завидуем местоположению вашего инструмента. Группа моряков». Исследуя совету нашего коллеги, я записки начал собирать. Не часто совершал я в жизни мудрые поступки. Совершал, однако, чему очень рад теперь. Вопросов типовых, задаваемых на каждом выступлении, Оказалось, немного. Хотя один из них какое-то время сильно досаждал меня. «Как у вас с эвритом, уважаемый?» «А с эвритом плохо у меня, тут нечего и говорить». Какой-то ехидный зритель даже вопросил, могу ли я в таком случае считаться полноценным евреем. А в далеком городе Оренбурге вдруг таких записок пришло штук 5. Очевидно, в этом городе нет собственных проблем. И там от злости сочинил я ответ которым с той поры успешно пользуюсь. У меня с ивритом нет проблем, отвечаю я любопытным. Проблемы есть у тех, кто хочет поговорить со мной на иврите. А когда ответ заранее в кармане, то уже не раздражают и вопросы. Почти всегда есть в зале человек, читавший мои стишки глазами и больно уколовший о них свое чуткое грамматическое чувство. Этот зритель сообразно своему характеру спрашивает грозно или вежливо. Почему вы, Игорь, пишете говно через А? Я отвечаю уважительно, но твердо. Это мой личный вклад в русский язык. Обычно все смеются почему-то и приходится объяснять. Слово «говно», которое, кстати сказать, очень любил употреблять Ленин по отношению к интеллигенции, ничуть не передает того накала и размаха чувств, как слово «говно» когда мы говорим о хорошем человеке. А так как я стихи пишу о людях, то звучание отнюдь немаловажно. Вот я и взял на себя смелость писать так, как слышу и произношу. А далее непредсказуемые записки. Оживляется у многих чисто личное творческое чувство и плывут из памяти истории, связанные с тем, что сам я только что повествовал. Так я люблю рассказывать о неком немолодом еврее, что сидел с моим знакомым в одном лагере. Украл бедолага что-то на своем заводе и, в отличие от остальных, попался. А фамилию имел он звучную и значимую – Рай Захер. Наша ухо, избалованная редкостной пластичностью родного языка, мгновенно ловит всякую возможность игр с именем. Поэтому он кличку получил у себя в лагере «Меняла» и отменную я получил как-то записку. «Игорь, вам это может пригодиться. Моя знакомая, свою свекровь, Бенету Аскаровну, называет минеты оргазмомной». Вообще, поразительная любовная заботливость читателя-слушателя. Я не то чтобы побаиваюсь спрашивать, хорошо ли меня слышно. Просто помню, как на этом накололся мой один коллега. Он в разгаре чтения своих стишков спросил, хорошо ли его слышно. А из зала кто-то громко ответил. К сожалению, да. Однако часто чувствуешь неладное со звуком. Говоришь обиняками, ибо помню тот конфуз. Мол, кажется, мне звук не важный. И радостно в ответ записку получить. Игорь Миронович, не огорчайтесь. Звук действительно плохой, зато изображение отличное. Но я отвлекся от немедленной творческой отзывчивости. Я вспоминал не раз со сцены, Как во время шестидневной войны в самых разных городах Советской империи, в автобусах, трамваях и метро, подслушать можно было один и тот же диалог. Один из собеседников обычно говорил, «Евреи-то, ведь как они воюют?» На что второй солидно и успокоительно ответствовал, «Так это же не наши евреи, это древние». И получил записку я в стихах с весьма убедительным объяснением того военного чуда. Евреи, отстояв свою страну, в шесть дней победно кончили войну. Не может же торговля в самом деле стоять на месте более недель. Вообще записок со стихами приходит тьмать мущие. И как бы не были беспомощны эти наспех нацарапанные строки, явно говорят они о вспышке творческого чувства, от чего я многие храню. Вот, например, стишок из Дюссельдорфа. На губермана без оглядки, раз год случается. И этот вечер словно блядки, пусть не кончается. Нет-нет, хвалиться записками такого рода, посланиями доброжелательными и благословляющими я не буду, хотя очень порой хочется, ибо теплеет на душе и мокро тяжелеют веки. Если бы пишущие знали, как я благодарен им за вот такую чистую записку. Ой, как я рада, что вы живой, а то бабушка мне говорила, что вы уже не живой, живите еще много лет. Очень люблю записки строгие и хозяйственные. Игорь Миронович, если все евреи уедут, то как мы обустроим Россию?